невозможно, твердил он себе сразу два Питера Максвелла, а теперь один из этих максвелов мертв. Как поверить, что хрустальная планета располагает аппаратами, которые способны дублировать систему волн, движущихся со сверхъестественной скоростью, вернее, со скоростью неизмеримо превосходящую скорость света, поскольку в любом уголке галактики, уже охваченном сетью передатчиков материи, нигде не замечалось ни малейшего разрыва между моментом передачи и момент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 Через час с небольшим он уже будет у себя в университетском городке И скоро узнает, правду ли, говорил Дрейтон И увидит своих друзей Алеопа, Духа, Харлоу Шарпа, Алена Престона И всю прочую брачию И вновь будут буйные ночные пирушки в свиньей свистке Долгие мерные прогулки по тенистым аллеям И катанье на байдарках по озеру Будут беседы и споры И обмен старинными сказаниями